Гад, я танцую на снегу босой Тарака, мы тараканы рваны, тараканы Потанцуй со мной Я играю на баяне пьяный прохо Сейчас на глазах, я знаю, что сегодня Я увижу, не поймаю, да не всё Как будто я как рыба под водой, замедленный и плавно мне пресы. Как будто я проснулся в чистом поле, где права покоя. Эх, гатика, моя судьбинка до полеса, И поспала мое стерки, да. а не бросай, меня моя удача. Я хочу летать, как птица pizza, По мне пан я хочу, тебе приснится нет зерно, а в черно-пелом, или ветер к лету. Let's